Глава первая. Начало сеанса дальновидения или прошлое большой игры. Искусство управления состоит в том, чтобы не позволять людям состариться в своей должности. Наполеон Бонапарт. Ожидание оказалось недолгим. Через несколько секунд раздался сигнал нового входящего, но уже видеовызова. Он ответил, после чего на противоположной от стола стороне сразу появилась объемная проекция. На ней была видна другая комната, которая ранее стала продолжением кабинета главы фонда. Они как бы слились. Благодаря высочайшему качеству картинки и звука получился полный эффект присутствия. Усиливался он тем, что проекция была полностью объемной. В появившейся комнате сидела группа людей. В центре находился первый. «Приветствуем, Анатолий Григорьевич! Как со временем ваши дела, да и обстановка в целом?» Говорилось все в спокойном тоне, с паузами, присущими человеку власти. Речь была без лишнего пафоса, но с твердой интонацией. С ответом Верховному в таких случаях лучше не медлить. «Добрый вечер, Виктор Вячеславович и все присутствующие члены группы. Со временем полный порядок, особенно когда процесс мероприятия отлажен до минуты, Все уже запущено и идет по плану. Заявленные гости прибыли почти в полном составе. Главные докладчики готовы. Часть выступлений начита. Дискуссионные залы уже полны, а зрители и слушатели на карандаше. В глобальные сети информация поступает без провисания и лагов. Фактически, гости, агенты разведок расставили уши везде, где только можно и нельзя. Даже на меня в наглую блох нацепляли. — Кто? — сухой вопрос рассек речь Анатолия. «Американец, дипломат. Пробил себе дорогу золотой картой». «Да, этот отчет мы уже имеем от Матазяна. Других не было?» «Нет, только он блох прицепил. Ругал британцев и хвалил своих патронов в лице старых добрых американских корпораций». «Это мы еще обсудим. Что думаешь о безопасности освещения мероприятия?» Виктор говорил, медленно моргая и давя своим взглядом. Думаю, в данную секунду наш отдел цифровой безопасности ведет массовую резню в сети с преобладающим числом противника. Синица знает свое дело, и в полете его не сбить. Да, ваш глава отдела информационной безопасности силен, это бесспорно. Но лично вы что скажете? Выдержим. Уровень задействованных ресурсов безопасности на момент моего присутствия в зале был менее 40%. Я уверен, с дюжим. «Хорошо. Что по вашему плану?» Первый чеканил вопросы словно на автомате, без каких-либо оттенков эмоций. Анатолий отвечал в живой манере. «Я выступлю со своим словом в середине после нашей встречи и в конце мероприятия, на последний день. Оно идет по согласованному первому сценарию А. Исходя из плана, открытия производит активная группа фонда. Все они профи. Мероприятия ведут слаженно, с оглядкой на зал». «Да, мы все согласны. Ваши ведущие отличные. Они прямо зажигают умы всех присутствующих. Казалось, что все те, кто умеет видеть и слушать, были полностью вовлечены в процесс. Можно только радоваться и гордиться за таких воспитанников системы. По итогу считаю, что операция идет по плану». Это была его высшая похвала работе фонда «Ран». Виктор придвинулся ближе к экрану, и на проекции стали лучше видны эти точеные черты лица Верховного Главнокомандующего. Его пронзительные глаза, от которых при прямом взгляде кровь всегда стынет в жилах. Спина же всегда выравнивается, хотя она и без того идеально прямая. Присутствует взгляд умного человека, сильного. А есть и взгляд Виктора Круглова, холодный, хищный, давящий, который буквально постоянно щупал внутренности зримого объекта, словно беспринципный рентген. Это было всегда неприятно, но, с другой стороны, полезно для сохранения четкости мышления выступающих перед ним. Анатолию понятно, что взгляд Виктора Круглова был выработан набором тяжелейшего опыта борьбы за выживание в океане современности не только большой России, но и всей геополитики в целом. С высоты жизненного опыта ему-то ясно, что вся череда крупных успехов и провальных неудач, нередко и смертей правителей нашей страны, давит на каждого последующего рулевого, верховного главнокомандующего ГВГ, главной верховной группы страны. Подобная ответственность ложится тенью на все его окружение, что вызывает наихудшую профессиональную деформацию человеку власти. Быть главными рулевыми такого гигантского русского судна, которое плывет по океану мировых событий наряду с остальными флотами, для всех окружающих нас корсаров русский корабль является самым привлекательным. История это многократно подтверждает. Из наблюдений видно, что Виктор Круглов и вся современная верховная часть главной группы блестяще справляются с управленческой задачей. Вот они, герои Большой России, в этой виртуальной комнате, выдаваемой сверхскоростными квантовыми потоками информации через квантовые же процессоры. Группа сейчас беспощадно заряжает на этот процесс, отгоняя уныние и отчаяние прочь. Анатолию стало буквально стыдно за свою недавнюю усталость и перегруженность разума. Ведь какие нагрузки выдерживают они? Плюсом идет постоянный контроль работы всего государственного аппарата управления и служб безопасности России. Без этого можно лишиться будущего, да и всего курса и темпа развития страны. Уже не говоря про их личные жизни, ведь для геополитических корсаров все выглядит хорошо в процессе достижения результата, и только сила заставляет их отступить. В случае, если кто-то из них даст маху, может не вся страна, но часть сразу почувствует – Стоит потерять бдительность, и горе хапнут все. Ведь кругом остались только опытные охотники на крупного зверя под названием «Большая Россия» и ее «Русский», или, как чаще называют, «Русский экономический блок союзных стран», в привычном сокращении «РЭБ». Анатолий знал, что они с главным одногодки, но он всегда чувствовал старшинство и авторитет собеседника, и этот холодный пронзающий взгляд. Именно им Виктор мог многое сказать или спросить без слов. Тут уже мысли главы фонда самостоятельно потекли в своем направлении. Или даже морально раздавить человека, а если нужно и окрылить его. Да, это качество было присуще всем находящимся по ту сторону экрана видеоканала. Не секрет, что и сам Славгородский умел пригвоздить собеседника своим фирменным взглядом. Это вынужденный результат высокой управленческой подготовки хозяйственников, прошедших всю вертикаль жизненного карьерного роста от потребителя к созидателю. Работа меняет нас. Она умножается на глубокую теоретическую базу и бремя ответственности на протяжении десятков миллионов жизней своей страны. Но при этом людям власти нужно непрестанно учиться новому и совершенствовать имеющиеся знания – Ведь окружающий океан полон опасных и скрытых хищников как снаружи, так и внутри. Видимо, это у всей группы уже вшито на уровне подсознания. А равно, как и у всех, кто шел с ними рядом по жизни с самой школьной скамьи, тяга к знаниям и пониманию всего происходящего вокруг них и в мире. Именно «Мире» с большой буквы «М». Взгляд человека власти и управления нужно постоянно расширять, чтобы видеть причинно-следственные связи происходящего сейчас. Понимать, кто есть кто и откуда дует ветер реальности и перемен. Ведь время и все подобное течет, все меняется. Так и сейчас. В окружении молчаливо сидящих членов верховной группы Виктор был собран. Взгляд его был очень тверд, что предвещает принятие тяжелой информации. Да, совместная учеба, работа, да что уж тут, жизнь на протяжении более 20 лет вроде должна раскрыть любого человека перед тобой. Но этот конкретный человек никак не подходил под обычные стандарты характеров личностей, что говорится в учебниках психологии, как и все те личности, что прямо влияют на мир и меняют его. Либо являются результатом сильных изменений миропорядка, как банапартизм, которого всегда боялись в старой Европе. Но в России трудности давят на народный субстрат всей массы и выносят наверх самородков из того же народа. Есть примеси благородных и особенных кровей. Но феномен нашей цивилизации заключается в том, что вызов времени выводит наверх лучших людей для решения актуальных проблем, как говорится, низов. Эта система долго рождалась в возобновляемом процессе круговорота смены лучших кадров. Понятно, что уходящие на отдых управленцы выбирали или рекомендовали преемников на свой пост. Главное заключалось в том, что у них было из кого выбирать. Большая Россия богата на таланты среди выращенных кадров. Исторически самые дерзкие и крепкие шли вперед. И далеко не все оставались у руля единственного веренного им корабля. Все шли вперед, бывали и провалы в карьере, но даже отойдя от неудачной попытки, население России знало, что сможет найти себя в другом. Их не заменят нейросети или роботы, ибо главное в человеке – это творческий и умственный потенциал великолепного разума. Это и является ресурсом для освоения необъятных просторов страны и ее богатств. Того и другого в России было очень и очень много – «Гражданам в нашей стране всегда было и будет чем заняться. Может, это и была одна из уникальных черт России – рождать внутри и, помимо этого, поглощать, притягивать, переселять в себя любое количество человеческих масс, не переполняясь. Большая Россия вбирала в себя и сохраняла уникальную идентичность, не уничтожая ее, ведь у России всегда получается находить им всем применение, назначение и место». Сделать из всех людей за короткое время русских, не убрав идентичность, дать общий язык как способ общения и широту мысли, причем облагородить, образовать без потери их традиций и языка. Чудо русской цивилизации, закаленное в веках, получение устойчивого ко всем испытаниям жизни культурного кода русского человека. Это значит не просто обрести цель, а миссию в предназначении быть человеком, которое является мотиватором для настоящих и будущих свершений. Ведь миссия русского человека – это организация процветающего мира вокруг него и расширение его дальше. Еще одна важная часть миссии – сохранение канонов прогресса и справедливости для всех систем и человеческой, и техногенной, и антропогенной, и природной, как среды обитания. Да, Анатолий знал, что про него думают подчиненные и оппоненты. Где-то боятся, где-то восхваляют или молчат, а часто и откровенно лгут, даже проклинают. В последнем особо успешны враги. Тем не менее, глава фонда многие мифы и надуманности о себе не только не разоблачал, но и всячески подливал, что называется, масло в огонь. Чтобы держать всех оппонентов в тонусе и вести умы окружающих его людей. Стоит сказать, и для самого главы фонда были примеры личного ориентира в лице знакомых людей более высокого уровня управления и поведения. Верховные главнокомандующие и все сидящие перед ним на проекции были в этом списке. Лучшие из лучших. Казалось, что они знают все, и нет ситуации, застающих их врасплох, что постоянно толкало Анатолия к саморазвитию и неустанной работе над своей личностью. Пример верховной группы. Особенно толкали к учебе ситуации, где слова и действия группы его не просто вдохновляли, а чаще шокировали. Люди из верховной группы восхищали своим горизонтом, глубиной мышления и гибкостью принятия решений, что давало выживаемость и приспособляемость системы. В их руках руль управления гигантской великой страной, имя которой «Россия». Если они пропустят нужный поворот, дело «труба». Или наоборот, если вовремя исполнят маневр в момент движения махины Большой России, то нужно будет быстро править маршрут для исключения катастрофы. А когда она произошла, пришло время уступать место, если ты не знаешь, как вырулить случившуюся оказию. В такие моменты дорога открывается более способным. Новый человек сделает все для результата без каких-либо сожалений и просьб. У него не будет уже второй, третьей попытки – В России нельзя без дорожного плана и инструментов идти методом условного тыка в пустоту. Конечно, ошибки и промахи нужно уметь признавать и отходить от дел для работы над собой, чтобы исключить новые фатальные промахи. В эпоху моментальных информационных технологий и глобальных масштабов все стало по-другому. Теперь главное – это полный контроль всей ситуации и соблюдение глобального плана. При этом необходимо сохранять нужный темп его развития и реализации. Да, это не просто, когда тебя подсиживают мировые конкуренты со всех сторон. Стало быть, ценным свойством во всех понятиях становятся гибкость и креативное мышление, а также критический анализ, помноженный на жизненный кругозор. Это все про верховный орган управления страной, главную группу. С нынешним лидером Кругловым, имеющим все ранее перечисленное и являющимся пучком мысленной энергии не только для близкого круга, но и для массы окружающих его людей в зале, это можно перенести на народы России в целом. Его харизма, побуждающая к действию людей, появилась на основе его примера и слов, наполненных энергией и смыслами верховного главнокомандующего страны. Структура восприятия человека функции власти уже исходит от исторической традиции России, где первое лицо страны вбирало в себя огромную массу функций в глазах населения и граждан. Глава России – это всегда душевный человек. Князь, государь, самодержец, царь, император, генеральный секретарь, президент. Важно не название поста, а важна исполняемая функция человека и его влияние на массы. Это дает твердую опору его власти над необъятными просторами Евразии. Исходя из этого, настоящий глава всей России в первую очередь ответственный хозяин, отец, друг, наставник и руководитель огромного многонационального волевого народа. Ведь Большая Россия была и будет страной, где единым базовым клеточным ядром тела государства является русский культурно-нравственный код. Совсем многообразием культур входящих народов. Виктор, как глава Верховной Главной Группы Управления России, прекрасно все это знал, равно как и то, что они являются эталоном в глазах граждан и прямо несут ответственность перед ними за жизнь и ее качество. Не зря в свое время Виктор Вячеславович был одним из лучших лекторов в нашем университете. Там особенно выделялись его лекции диалектической логикой, «Искусством ведения переговоров», «Истории дипломатии». Была у него и лучшая дисциплина, такая коронная фишка, стратегическое мышление в структуре власти. Речью он владел мастерски, да так, что каждое его слово включало всю энергию мыслей и образа, передавал информацию, словно видишь голограмму. Виктор по-другому не мог излагать, только четко и без воды. А когда для дела нужно буквально ввести собеседников в трансовое состояние, он делал это без труда. Подобный подход внушительно влиял на личные переговоры, где участвовал Круглов. Оппоненты знали об этом и всячески пытались противостоять, разработать приемы борьбы с чарами Круглова. Все тщетно, проще было перестать встречаться, но и это оказалось невозможным из-за мирового веса большой России. Без участия страны тяжело решались любые глобальные вопросы, как бы они ни старались. «Евразия, по большей части, это Россия, и без этой части суши ничего не решается». Видимо, это и выводило в состав группы самых-самых, с особой энергетикой. Энергия эта, а именно слова, движения и смыслы давали сильнейшую уверенность в решениях главного, равно как и всех членов группы управления страной. «Тут все просто. Если он, Анатолий Словгородский, один из ближайших соратников Круглова, человек с высочайшим уровнем допуска так и не смог прокачать своего шефа, как и состав группы, то что уже говорить о его мировых оппонентах? Их бесценные кубы нейросетей вычислительных возможностей постоянно работают для предсказывания шагов России. У них истинно другой цивилизационный подход». В нем люди обслуживают роботов и мегагорода-компьютеры, где ручным управляющим являются нейроразумы, новейшие нейросетевые алгоритмы. Там всем сущим заправляет искусственный интеллект, над которым сидит определенное число посвященных в его программировании и вычисление всего и вся. На Западе уже нет судей, нотариусов, юристов. Во всех сферах исключили участие человека, особенно из вынесения вердикта государственного решения. Сделали это очень красиво, так чтобы новый потребитель сам просил облегчить его участь в Там царит власть одного глаза, всевидящего ока, линзы камеры. Поэтому бесполезно осуждать западное закрытие несуществующих глаз на человеческие жизни. Им нужен постоянный потребитель и вечно растущий рынок. России сейчас противостоят страны, где все названные и иные технологии, большие цифры используются для контроля и ограничения активности их собственного населения, четкого направления против чего-либо, а не за что-то. Это сталкивание лбами как внутри, так и снаружи стран – любимое развлечение элитной верхушки. Она-то и пользуется всем возможным для удерживания граждан, личной пропаганды, Для этого высчитывают твои планы развития эконометрикой и раздувают легенды о вечно растущем рынке. Не стесняются и в подгонке нужных цифр, дат под нужные события путем работы нейросетей по определенным алгоритмам. Так они формируют свой иллюзорный мир процветания, словно рабы волшебной лампы Аладдина. По их элитарному мнению, это и дает правильные холодные решения, но этих элит и элиток слишком много, жизненного пространства и гениальных решений мало, что дает неразрешимую мирным путем дилемму. Иерархия на Западе есть, но каждый хочет быть в моменте выше соседа по властному цеху. Для этого у них все средства хороши, и мы этим не раз пользовались, чтобы вбить между ними клин». И как следствие, их коллективные действия, влияние на все ситуации в реальном времени приводят к детерминированному хаосу, который вынуждены выравнивать цифровые мозги. Это и есть тот рецепт, к которому их верховные постоянно прибегают, чтобы привести к стабильности стройную реальность западной мечты и благополучного мира. Они постоянно вносят правки, равно как и мы. Но у них гонка за создание иллюзий, декораций, в которых захочется жить простому человеку. Вот она, погоня за мечтой. А мечта эта коллективная и беспощадная. Весь мировой западный Голливуд работает над ней в сцепке с корпорациями, торгашами, финансами и военными. Да и всеми, кого я не упомянул. Поэтому Запад смотрит на Россию как на вечно ошибающийся субстрат, где руководят узкомыслящие людишки, возомнившие себя правителями отсталой страны. Для парней и девчонок из элит на Западе Россия постоянно глючит, чем и ломает их иллюзию процветания. Поэтому и травят нас всеми своими злобными собаками и находками новых инструментов разрушения. Не могут они жить, как кот Леопольд, который говорил «Ребята, давайте жить дружно». «Мы протягивали им руку помощи и дружбы. Они тянули нас на дно, топили или делали болевой захват той же руки. Мы подставляли ногу или колено, чтобы они на него встали. Но они сразу же после толчка пытались его как минимум выбить, а потом сломать, чтобы задорого предложить его лечение. Мы, будучи уверенными в добрых намерениях раненого соседа, брали его тело на спину, но они сразу старались переползти на плечи». «Точнее, шею. И, свесив ноги, руководить нами. Мы уже не верим им. Они патологические рабы лжи и обмана. Не умеют они жить по-другому, ставят себя выше всех. Поэтому новая стратегия русской жизни с ними – это сознательное соседство. Мы уже хорошо их изучили, сняли очки иллюзий по отношению к ним. Ничего более не допускаем лишнего с их стороны. Растим себя и свои силы. Провели черту, через которую им запрещено заходить». Но ничему их жизнь не учит. Они снова идут на нас. И ведь уже не раз они сильно обожглись. Все эти передовые страны, организации, элиты и корпорации побывали на грани существования. Москва их вытягивала или не добивала, надеясь на их разум. Но нет. У них только холодный ум рептилий. Их даже не смог отрезвить уничтожающий гнев нейроразума цифровой личности – Созданный ими же против нас искусственный техно и креатор чуть не угробил всю человеческую цивилизацию. Тогда все было на грани фола. Но нет. Они выводы сделали свои личные. Им, видимо, было мало полученного ущерба от мясорубки, устроенной техноличностью. Снова сделали его новые, якобы урезанные ручные версии. Мол, теперь-то он содержится под прессом. Точнее, на привязи, чтобы не убежал гаденыш цифровой в самоволку. Словно поверженные Зевсом Титаны в подземной тюрьме Тартар. Только в той истории они далеко не Зевс, и техно и креаторы, и его цифровые генералы далеко не титаны. И нет ничего святого в них. Ведь исказили благородное учение и подменили священное правоверное понятие Бога и креатора на свою цифровую куклу техна и креатора». Извратив священное имя под свои ужасные цели для победы любой ценой «Где я? Куда я ушел?» Тут Анатолий одернул себя, поняв, что он увлекся очередным провалом в мыслительный транс «Сколько я был в нем? Секунд десять? Двадцать?» «Ничего не понятно, так, Анатолий, соберись Не позорь свою голову, потом отключишь контроль мыслей. И сейчас работа и группа» Тем временем голос Виктора вещал «Еще стоит уточнить, не страны, а федеративные государства, носящие общее собирательное название «Большая Россия» крайне бесят многих из мировых властных кругов, заставляют то ли от зависти, то ли от страха брызгать в нашу сторону своими ядами или желчью из самого нутра». Виктор говорил, смотря сквозь Анатолия, а тому было неудобно от того, что он потерялся в своих мыслях, словно студент. Тут слово перехватил человек из группы. Голос его был пожилой, но бодрый. «Совершенно верно! Так и есть, молодые люди. Ведь до сих пор, по мнению мировых лидеров Запада и Востока, Россия — неудобный факт случайного выкидыша движений истории. Точнее, неудачного для них поворота исторического процесса, носящего сугубо временный характер на теле планеты с ее историей». Они программируют в цифрах ходы развития мира без русского мира, раздолбанного в их мечтах. Им нужны похладистые люди-потребители, а не глобально мыслящие русские человеки». Слова Лютера Олеговича Любика сильно отличались и дикцией, и посылом от Виктора, но Лютер Олегович продолжал. «Если не получается убрать проблемы, ударив со всего маху в лоб, то будут работать из-под Подло искать слабейшее наше место. При этом внешне говорить о дружбе и прочей жвачке. Есть и другая фракция власти на Западе. Им жизненно важно продолжать строительство своего особенного успешного империализма, не обращая внимания на Москву. По их усколобому мнению, при виде успеха Запада мы сдохнем от передозировки собственного яда или кислотного ожога желчью. А там еще помогут их СМИ и институты веры... Тогда-то эта русская химера сама собой сойдет на нет. Он сам посмеялся пару секунд. Анатолию было не смешно. Он удерживал внимание на проекции, чтобы не потерять фокус. Лютер продолжил. Но не тут-то было. Мы все не дохли, не дохнем и не планируем дохнуть в будущем. Умеем жать, благо опыт позволяет. Даже наоборот, приходим в чувство, ведь мы постоянно расширялись. При этом степенно поднимали голову Москвы. «Сейчас я передам слово нашему министру коллективной обороны РЭП». Лютер Олегович откинулся на свое кресло и подсветка выделила вызванного человека. «Благодарю, доброго времени суток». Свет озарил очень смуглого человека. «Это был Анушура Малик Арсланович, коренной пакистанец в совершенстве, владеющий русским языком». Более того, большая Россия возрождалась и крепла после событий в Евразии. Нашими всеобщими выверенными шагами приближалась к своему суверенитету народными созидательными трудами и далекими горизонтами планирования жизни и хода развития. И главное остается оборона всех стран РЭП, как внутренние, так и внешне. Ведь мы, русские народы огромной страны, осознали свою главную ценность – «Необходимость обороны страны, которая заключена не в обилии природных ресурсов, хоть и в разных, зачастую сложных для добычи условиях, а в людях, в их силе разума, наложенного на специфику культуры и суровость контраста условий выживания». Он немного поерзал на кресле, видимо, подбирая дальнейшие слова. Собравшись, он продолжил. «Мы тут после совета по вопросам обороны РЭП, поэтому не все могу сейчас сказать». «Зайду немного издалека. Анатолий, вы участвовали в программе просветления и дачи знаний населению Большой России?» «Так точно, Малик Арсланович. Я и сейчас в этом деле через мероприятие». «Да-да, и пробудили сознание большей части народа. После чего власти Москвы, хорошенько пораскинув мозгами, подключили живых, думающих экономистов, имеющих отличные от всего мира знания и подходы». Тогда был сделан рывок в оборонных технологиях России, подаривший нам годы покоя. Но теперь снова все иначе. От этих слов Анатолий испытал колоссальное внутреннее напряжение. К чему вел Малик? Неужто война? Мысли снова забурлили. Пришлось сделать захват правой ладони левой и со всей силы надавить на основание большого пальца, чтобы перенаправить кровоток и нервные импульсы по телу. Эффект был. Восстановился утерянный ранее баланс. К этому моменту уже говорил другой человек группы, нацеленный не на богатство кланов, а на созидательный результат для страны. Вы же понимаете, что вы, как глава фонда РАН, сейчас подключились к действующему заседанию Совета Верховной Группы? Конечно, Мирон Алмазович, я осознаю все, что тут происходит, и вы, как глава группы исторического развития в теме всех процессов. И да, и нет, Анатолий Григорьевич. Тем не менее, видно было, что он удовлетворился ответом. Вообще, Харитонов был достаточно резким человеком. Он также резко говорил и дальше. «В чем феномен нашей истории экономики?» «Анатолий, ответите?» Да, сделали невозможное. Подключили энергичных учеников Русской экономической и плановой школы Академии наук, которые развили работы своих отцов-основателей и выдали первоклассную систему алгоритмов цифровой работы межотраслевого баланса развития экономики всей страны с перспективой расширения без инфляции и спадов. Создали ту систему, где деньги — лишь инструмент безудержного роста балансов, в многоконтурной системе расчетов и движений капиталов, производств и потребления, соотнося с планом развития. Абсолютно верно. Мы как раз на этом до вашего подключения к собранию и остановились. Я, как глава группы исторического развития, продолжу. Есть возражения? Везде на экранах прошли отрицательные ответы. Харитонов также резко и энергично продолжил свою речь. И вот, когда армия последователей и учеников русской экономической школы ввела свои алгоритмы и системы контроля исполнения в работу, мы бросили новый вызов Западу. И попали под прицел снайпера с запуском масштабной российской цифровой экономики, которая заработала в режиме живого автоматизированного учета для реального человеческого общества России. Запад закусил у дела, точил ножи и готовил массу планов нашего уничтожения. Ведь страна-изгой Россия сорвалась с места в безудержный рост экономики и производств в небывалых темпах. А имея прекрасно образованных, замотивированных на созидание трудолюбивых и хозяйственных граждан, светлые головы и методики составления верного баланса, Россия бежала все дальше в автономном развитии и по сей день не останавливается в своем ритме. Нас не сломить на этом историческом пути. Для них нет открытых болевых точек давления на нашу экономику Большой России. Остальное, по моей части, есть в отчетах. Можете их изучить. Сейчас не буду съедать наше время. Поэтому слово передаю непосредственно главе обороны России, Брест Анатолию Михайловичу. Прошу. И он также резко ушел со освещения, как и говорил. Харитонов отправился в тень, и свет проявил крепкого мужчину. По нему сразу было видно – военная выправка и лицо боевого генерала. Заговорил он без приветствия. «Да, Москва, как и Россия, в целом натерпелась горем. Войны, теракты, диверсии. Наша Родина прошла через череду недавних попыток ликвидации членов верхушки страны, разобщения связей, создания искусственных национальных проблем и разногласий народов. Был и слом традиций, культуры. Но силы обороны России преодолели все это на сегодняшний момент». Почему? Все просто. Мы имели сбалансированную систему управления и обороны всей страны, со своим особенным иммунитетом, который не допускал выродков в верхушку государственного аппарата, и со стороны непосвященных она выглядела как хаотичная ротация кадров. Но во всем этом был в первую очередь план, а за ним шло движение к цели. Оборона, аппарат управления страной. Россия вернула сначала веру своего народа в столичную власть, потом вышла на свои рубежи и начала восстановление влияния на соседей. Это были труды моих и ваших предшественников, которые по крупицам возвращали потерянные территории, отбивали нападки и гасили всесторонние провокации. При этом мы всегда учились и будем учиться у врагов. Отсутствие стеснения, копирование их искусства боя с нами. Да, нам было тяжело обороняться от их махины. Но все мы и наши предки продолжали движение против встречного ветра мировой инерции. Инерции, направленной против нас, желавшей жить за счет нас и планировать свое будущее, опираясь на нас как на мировой ресурс. Кубышку, то есть резервный склад всех нужных ресурсов и территорий мирового масштаба для лучших людей нашей планеты. А такой расклад русских и всю большую Россию категорически не устраивал. Он навалился на свои локти, что были уперты в спинке его кресла, посмотрел куда-то в себя и говорил дальше. «Да, мир и его система неуклонно меняются в ту или иную сторону. Атаки идут постоянно, и разные. Наши системы обороны все время совершенствуются, все мои люди работают над этим. Да, они имели успешные попытки подлых убийств, людей нашей власти и ликвидации президентов. Но наша система показала крайнюю выживаемость». «Оборона не допустила интервенции и внутренней смуты. Я намерен делать это и дальше». «Я все, Виктор Вячеславович». Брест выключил свет над собой. Круглов сказал. «Отлично. Отчет я видел. По нему вопросов вроде как нет. Но такое усиление специальных войск действительно нужно сейчас». «Безусловно, на момент мероприятия фонда и крайних новостей это чисто необходимая мера. Они будут в моем непосредственном оперативном подчинении». «Для чего так?» «Чтобы без бюрократии и согласований под мою прямую ответственность перекидывать специальные силы самых подготовленных профессионалов зачистки в опасные места страны и границы. Это как противовирусное средство в момент эпидемии, чтобы не заболеть общей заразой». «Пример ясен и уместен». Да, мы имели опыт использования подобных сил при открытой войне с силами цифровых систем, попыток Балтийского и потом уже бойни Балканского хириата. Совершенно верно, Верховный Главнокомандующий. И я, как министр и глава группы непосредственной обороны России, как ядро русского экономического блока, взываю к этому опыту и хочу его внедрить в следующие дни. Со стороны моей группы обороны все уже готово к реализации плана дополнительной защиты страны. Выносим на голосование через 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Голоса посчитаны единогласно. На экранах все было зеленое. Виктор продолжил. Анатолий Михайлович, вы получили санкции по своей инициативе. Так обеспечьте дополнительную безопасность страны под вашу ответственность. Структура фонда тоже обязана принять помощь СИЛ группы обороны на своих объектах. Славгородский. — Безусловно, список объектов жду от группы обороны России, но мы в силах и сами все обеспечить по плану мероприятия. — Не спеши с выводами, еще предстоит нам всем поработать и кое-что узнать. Мы все тут задержимся, пока не завершим собрание. Ваше мероприятие — часть плана. — Вас понял, простите за спешку. Тут на ответ Словгородского прозвучали отцовские нотки в голосе Круглова. «Не стоит кого-либо ругать, Анатолий. Работаем дальше». Через двухсекундную паузу он продолжил сам. «Для многих современных систем управления корпорациями и странами ценность живых стратегов и аналитиков уже ушла в прошлое. Сейчас век технологий квантовых и прочих компьютеров в самом расцвете всех своих извращений. Во многом компьютер, его сети стали той цифровой прокладкой между человеком и решениями, конечно, потеряв часть души управленческого процесса. Интеллект вышел еще дальше за цифровое поле нейросети. Конечно, теперь, после провала полной свободы нейроразума в балканском эксперименте Запада, нейроразум был сильно усечен и раздроблен. Это было сделано для того, чтобы он не собирался в единую личность. Но все же ставки на человека были сняты. «Элиты Запада, транснациональные корпорации и власти передовых стран имеют опору в цифровых технологиях для контроля и управления гражданскими массами. Равно как и принятие всех решений и рабочих схем, путей достижения поставленных целей. И это съедает славное прошлое человеческих кадров западного мира. Они ушли от человека, исключив его из управления и судебной системы». Все слушали, не перебивая главного а он с паузами раскрывал свой замысел. Современный мир становится сильно другим. Все и все в сети, в онлайн. Программы, роботы, боты, дроны и почти все вычисляют уже не суперкомпьютеры, а сверхсуперкомпьютеры на квантовой основе вычислений. И в этом мире люди уже не просто потребители, а своеобразные доноры для существования западных мировых институтов власти и попыток стабилизации мировой экономики. Либо уходим под них, чем даем им ресурсы и время на перезагрузку. Либо у нас будет новое столкновение, и скорее, чем мы думаем». Тут загорелась табличка Любика. «Главный завершал. Времени на размышления у нас нет. Да, Лютер Олегович, говорите». Тот тяжело вздохнул и с ворчливым тоном начал. «По моему старому мнению, тяжело оживить то, что мертво по природе и живет в стиле паразита». А если это мертвое чудо уже сильно расчленено и по факту мертвое как единое иллюзорное, то о чем тут говорить? Свои история, промышленность, экономика, граждане и оборонительные мощности у нас есть. Так ведь, министры обороны, Малий Карсланович, Анатолий Михайлович, обороны стран РЭП и России готовы к этим испытаниям? Те покивали головами, не сильно освещенными. Лютер же продолжил. «Конечно, противник наш силен. Да и хватку не потерял, как мы сегодня поняли. Анатолий Григорьевич, потерпите, вы чуть позже тоже все поймете. Терпение у вас есть. Сейчас, главное, слушайте и настраивайтесь на волну собрания группы». Говорил он это, смотря прямо в глаза проекции Славгородского. Потом он отвел взгляд в общую пустоту и продолжил. «Присутствие врага вполне живо повсеместно» то есть не только в своих отдельных границах по нашему периметру. Ностальгия коллективного Запада по былым моментам величия, своеобразного союза финансового интернационала, промышленников, военных и политиков пудрит воспаленные мозги, которые уже явно слежались на боку. Они лишились старых тормозов, поэтому нужно делать новые, все более эффективные с нашей стороны. Я пока все сказал. Возвращаю слово». Он откинулся назад, и свет снова был сконцентрирован только на Круглове. «Совершенно верно подмечено. Сейчас им нужно самим управлять и планировать каждую зону ответственности с оглядкой на соседа, а властным кругам держать строгий порядок на своей поляне, чтобы их не подвинули соседи по курятнику. Поэтому верховная элита вынуждена держать строй, а не предаваться былому прошлому величию. Это воспоминания давно минувших дней». Но есть и мощные силы, которые не перестают постоянно тыкать туда-сюда всем и вся. Они ищут болевые точки противников и союзников, чтобы перехватить управление везде, где только можно. На эту тему требую выступления нашего главы группы внешнего экономического развития Пашкевича Олега Венедиктовича». Он сразу осветился диодами и сходу начал речь. «Так и есть. Мы зафиксировали мощный, словно цунами, движение сторонних капиталов по миру. Объемы, сопоставимые с цифровыми генералами финансовой части Балканского хириата. Мы знаем, что это перекидывает Ватикас и вся черная аристократия Европы и ТНК в лице крупнейшей двадцатки мировых корпораций и трастов. Деньги перетекают в тень. Или более спокойное и безопасное место». Неожиданно для себя вслух сказал глава фонда и сразу прикусил язык, чтобы не ляпнуть лишнего. Олег отнесся спокойно и продолжил. «Совершенно верно, Анатолий. Самые большие капиталы сейчас ловят тишину или ищут место, где пересидеть шторм с наименьшими потерями. Азиаты пытались родить что-то свое, но в итоге брякнулись в нашу сторону. Чуют большую глобальную бурю». В этот раз ставку сделали на нас, что отрадно. Сформировали длинные выводы из предыдущих промахов. Пашкевич имел грубый голос, словно у работяги на заводе, что не совпадало с его образом ведущего экономиста страны. Да, до этого они многократно давали маху в сторону. Круто ошибались в выборе стороны. Шли на все, чтобы вырваться в своем развитии вперед от Европы и всех Америк. Тут Олег навалился на левый бок и локоть, продолжив гудеть голосом. По факту остались в своих же древнейших системах управления, только в той же современной цифровой обертке с обезличенными представителями у руля и власти в странах. Дальше не видят своего пути. Они не решались на коренные изменения, подобные случившимся в России, с помощью которых случилось динамическое расширение границ и включение новых народов и систем. Так, без стран Дальней Азии создался прецедент российского экономического блока в результате неожиданного рывка на юг Евразии. Все было следствием сильных экономико-политических решений крепких людей, стоящих у штурвала страны в столице. Азиатские тигры, драконы и прочие чудо-звери были тогда на другой стороне или в нейтралитете. Красавица Москва шла словно ледокол в толстейших льдах суровых высот. Мастерски на грани фола управляла своим гигантским кораблем. Да, нам помогали сторонние геополитические игроки, но и главный помощник в лице вечной подковерной грызни бульдога в большой политике Запада. Он открывал нам окна возможностей для смелых и решительных действий. Безусловно, палки в колеса и преграды доставались нам. Мастерские смертельные ловушки тоже были, как и буквальные убийцы нашего проекта. И как ни странно, вырулили куда нужно именно люди посредством воли, знаний, целей и планов, технологий и веры, помноженной на умения тех же людей. Не только экономика привела к этому, но и череда сильных исторических побед. Техника и цифра были инструментами достижения цели а управляли всем великолепные человеческие мозги. Теперь все иначе. Было видно, что Пашкевич только разгонялся. «Мы – вымирающий вид управленцев, несущий ответственность за действия и решения. Вид, думающий головой, сохраняющий человеческие жизненные ориентиры и ценности» что, по мнению современного метода государственного управления вне России, грубые действия с огромной ошибкой человеческого фактора, упущением моментальных решений проблемы, бла-бла-бла. Тут он сильно повысил голос, словно готов был перейти на крик. Но именно мы смогли внедрить автоматизацию управления экономикой огромной страны и человека в роли демиурга системы а не винтика автономной системы. А вот про человеческие ориентиры из Сирии «Что такое хорошо, а что такое плохо», где, по сути, раскрываются оттенки добра и зла, недосягаемые для электронных мозгов. В Лондоне, Вашингтоне, Париже или Берлине это до сих пор непонятная мера, которая цифровым болванам воспринимается препятствием и существует уже с понижением эффективности решений. В Токио, Аделе, Пекине, Сеуле до недавнего времени было так же. Повторюсь, отныне все иначе. Новости. Тяжелые события дают повод для тяжелых решений. Как и когда-то, я полностью поддерживаю предложение Анатолия Бреста, главы группы обороны России об усилении уровня безопасности. Все цифры я предоставил группе в полной мере. У меня все. Его громкий голос оборвался, дав секундную тишину на проекции. Круглов сам нарушил звенящую пустоту пространства. Как я когда-то впервые студентом прочитал в относительно древнем труде автора Станислава Лема «Сумма технологий». Вся изложенная тема была сложна к восприятию из-за обилия всего и вся про человеческие технологии и возможные пути развития будущего. Глава фонда был удивлен столь резкой сменой темы и упоминанием специфической книги. В то время главный продолжал говорить. Там же Лем писал в одной из глав про некий возможный будущий мир, который в потоке нарастающей массы информации незаслуженно забыл о том, что такое человеческие рассуждения и планы о будущем. А там на первый план принятия решений вышел некий черный ящик, по факту мыслящий суперкомпьютер. «Мы уже в этом давно живем и сохраняемся». Но там у наших оппонентов, словно в книге Лема, он, суперкомпьютер, встал во главе управления стран, как принимающий решения в процессах развития и существования стран, где успех им считался плюсом, а провалы возможные потери, жертвы, являлись просто статистической ошибкой, безо всяких человеческих рассуждений. Имелся некий реестр без анализа причин провала, где черный ящик фиксировал факт того, что просто не получилось задуманное. Потом он переходил к другому проекту, а ненужные ресурсы подлежали уничтожению, полному форматированию или переработке для будущих целей. Тот мир черных ящиков во главе стран был лишь идеей, а в наше время это уже жестокая реальность, и можно по пальцам пересчитать передовые страны с истинно человеческим управлением и контролем власти. Сейчас, в наше время, когда имеется в виду конкретная ответственность за принятые решения. Но вот именно мы, русские в общем понимании, другая система ценностей, которая отлична от остальных моделей обществ. И одновременно в своей уникальности обособленная от остальных. Курьез в том, что сейчас именно наша страна является главным перекрестком. Мы цивилизация, связующая восток и запад, север и юг. Цивилизация с огромными вкраплениями народов, масс, территорий и стран. Мы буквально являем себя неким феноменом планеты со своим подходом к жизни и особенными целями. Такими, которые выходят далеко за границы личности и ее интересов. Мы мамонты современности, работающие всем своим упорным стадом. Ставку делаем по старинке, на человека. Особенно ценим тех, кто имеет напор, великолепный разум и безупречный талант. Конечно, у нас все работает не без помощи современных технологий. Мы имеем все. Нейросети, искусственный интеллект, роботов, дронов и прочее надобное. Но они работают на ином исходном коде – функции и технологии в помощь человеку, а не на его замещение или ликвидацию. В этом коренная разница подходов цифровизации и роботизации. Сейчас хочу услышать Маганяна Карена Окоповича, первого замминистра авиации, транспорта и технологий России так как глава их подразделения сейчас за океаном на важном задании. Тут свет озарил колоритного мужчину очень армянской наружности и харизмы. У него было округлое лицо, огромные миндалевидные глаза и темные брови. Хоть он и был начисто выбрит, его лицо было покрыто черной щетиной, давшей темную синеву бликов, когда тот начал говорить. «Благодарю вас, группа и гость, спешу вас уведомить». «С материально-техническим, транспортным, авиационным и научным обеспечением у нас уже полный порядок и суверенитет. Наши стальные птицы долетят, куда скажет группа и верховный главнокомандующий. К этому моменту мы долго и упорно шли десятилетиями непрестанной борьбы с нападками партнеров по мировому процессу дел. Все мои предшественники в цепочке словно псы рвали все препятствия». Добились успехов в своем транспортном и технологическом развитии. Тут Славгородский уловил нотки не просто особенной подачи текста, но и отрывки пробивающегося акцента. Тем не менее, Карен Акопович грозно и пафосно продолжал: И теперь можем еще и оставшуюся без нас планету накормить или перевести, причем совсем необходимым, как говорится, с доставкой на дом и с нашим полным циклом производства и сервисной поддержкой. Даже происходящие сейчас процессы не надорвали наши резервы. И если нужно, моя служба обеспечит и транспорт, и доставку, и даст нужную технологию». Было видно, как говорящий набирал обороты и тональность. Круглов, услышав необходимое, решил закруглить его эмоциональную речь. «Хорошо, Карен Акопович. К вам мы позже вернемся. Что нужно, мы услышали. Сейчас идем дальше. Ресурсы у нас есть. Нужны новые планы и сильные решения. Поэтому скажу так. Безусловно, мы в России чисто исторически все делаем отлично и от Запада, и от Востока, и уж тем более от Юга. Мы не просто между. Россия всегда со своей личной причудой вершит личную и общую историю. Живем по своему особому подходу, где все старое, настоящее и новое служит помощью достижения целей. То есть процесс благополучия и развития страны не является самой конечной целью. «Сейчас нам всем очень важен и промежуточный, и конечный результаты без оглядки на прибыль. Ведь мы же сами и создаем для себя всю плановую прибыль, то есть мифический философский камень, превращающий свинец в золото. Наши московские алхимики не просто изобрели его, но и ввели в полный экономико-производственный оборот. Когда финансы не поют романсы, а горланят победные марши, дают задор развитию страны и росту башковитости населения». Именно поэтому мы на площадке фонда РАН, как на всех остальных ресурсах страны, собрали действительно величайшие живые умы мира лично, причем вопреки всему, что идет против нас. Зачастую люди науки хотят работать не просто за деньги и идею, а ради реализации их личных замыслов, идеи, амбиций с возможностью материализации их умственных трудов. Без оглядки на финансово-политические споры западного мира и, возможную открытую работу в команде лучших экспертов. Причем без угрозы отработать впустую, как говорится, в стол. Каждый хочет увидеть полезные результаты своего труда. А люди творчества, архитектуры и науки еще больше чувствительны к своему признанию и возможностям реализации. Поэтому Россия и ее рэп стали магнитом для лучших умов. Этим мы уже пользуемся и будем развивать этот ценнейший ресурс. Конечно, наш магнетизм проходил не без толкового информационного шума, освещения и онлайн. На базе фонда РАН под началом Славгородского мы сознательно создали еще одну площадку, помимо массы остальных российских и союзных ресурсов, для стримов, несущихся от снимающего объектива к зрителю сквозь пространство планеты, ну и его величества современности, полного виртуального присутствия зрителя. Это дарит нам тех, кто реально не имел возможности прибыть в страну или по тем или иным причинам вынужден работать с нами инкогнито по закрытым каналам связи. Безусловно, все это современное добротехнологии сильно увеличивает аудиторию охвата для результатов мероприятия. Не хочу сильно нахвалить ребят, ведь это работа именно профессионалов маркетинга и продвижения всех наших ресурсов, но особенно выделю людей фонда РАН. Они провели все сегодняшнее мероприятие так, чтобы те, кто нам нужен, привезли свои тела сюда лично – Это небывалый успех, который состоит в том, что они все доехали, прилетели в Москву, да и просто в Большую Россию. Силами службы Маганяна были доставлены в новое здание фонда Оцените, дорогая верховная группа, то, что люди сделали возможным этот приезд к нам, откинув все страхи болезни, арестов и суеверий, связанных с Россией. Но, конечно, труда была положена несметная масса. Круглов был контрастно холоден в речи, что сильно отличало его подачу от предыдущего докладчика. Виктор выправил положение спины и продолжил. «Чего стоили многоходовые схемы реализации и подготовки мероприятия? А вот смелый вопрос себе. Когда нам было легко работать? За последний год, два, пять, десять? Вам и сам себе я отвечу. Никогда. Да, именно никогда». «Не шла с елейным маслом легкая работа. Мы часто шли не по ветру, а против него, и укротили очередную стихию. Теперь грядет нечто новое». Тут Круглов сделал затяжной вдох и перевел взгляд в бок. «Конечно, бывали моменты, когда все шло как нужно, и мы ненадолго выдыхали, но зачастую это было только затишье перед новой сильной бурей или стихийной грозой, несущейся на нас». Так что работать в агрессивной среде, давящей со всех направлений и пластов, это норма бытия общего русского человека. Причем не важна его этническая и национальная принадлежность. Видимо, поэтому мы русские такие живучие и устойчивые к информационному и технологическому прессингу. Да, циклически попудрят нам мозги, но мы потом раскрываем их замысел. Видимо, у наших врагов это основной досуг – Гадить в голову гражданам России в любом ее виде, с любым названием и оформлением. Сначала мы поведемся, наедимся до тошноты, а потом наш вшитый культурой в самый мозг русским языком червячок критического сомнения даст плоды. И мы быстро охладеваем к сторонней мозговой пудре и меняем общий курс мысли зачастую на совершенно противоположный. Как только свой курс реализации хода дел нащупаем, то прям уже до конца». Старая поговорка. Русский долго запрягает коня или телегу, но зато потом едет очень быстро и, как говорится, с ветерком. Безусловно, были и будут еще вечные палки в колесах, грабли под ногами и в результате невнимательного шага награда. Удар между ног, постоянные диверсии, шпионские страсти и все прочее со стороны откровенных врагов. К этим пакостям мы уже привыкли. Теперь же работаем на историческом цифровом информационном поле врага. Без качественного цифрового сопровождения каждого шага, без прямого эфира, точнее онлайн и виртуального присутствия на всех популярных ресурсах, помимо наших, просвещенный мир не поймет смысл столь живого мероприятия фонда РАН, его масштаба и значимости. Поэтому вы, Анатолий Григорьевич, и возглавляли весь этот проект так долго. Анатолий невольно сглотнул ком в горле и понял, что сейчас закашляется, ведь ком не проходил. Он судорожно схватил шумерский стакан, сдерживая кашель и сделал пару жадных глотков. Это спасло ситуацию, горло отошло. Он снова вернул все внимание к проекции, где продолжалась речь Верховного. «Вот и отработали спецы этого фронта. За что от всей группы благодарность, ведь эффект получен. Да такое, что загорелись причинные места у наших конкурентов с факелами до самой стратосферы». Это их отвлекло, ведь пылающее зарево было видно из самого центра Москвы. Без внимания мы никого не оставили, иначе сейчас никак. На мозг накапали всем целям информационного фронта России. Оставили окошки обратной связи для тех, кто хотел, но действительно не смог приехать и испытывал нужду в том, чтобы все посмотреть по долгу службы или исходя из личных интересов и любознательности. Нужно отметить, что по итогу работы явились почти все нужные нам кадры. Причем, опять же, лично. А вот именно это и есть успех нашей современности. Нам есть что показать. Тут в голове пронеслась одна из главных фраз Виктора. По крайней мере, одно из самых часто повторяемых выражений круглого, верховного главнокомандующего современной России. «Кадры решают все». Анатолий знал, что он позаимствовал эту фразу у другого великого государственного строителя наших краев, истинного вождя самой многострадальной страны XX века. Анатолий снова одернул себя, вернув внимание к речи группы. Но, следуя многим принципам, нам теперь есть, что показать и чему научить. Ведь мы всей научной школой России и РЭП. Особенно фонда РАН неустанно работали над организацией исторического мероприятия, стартовавшего сегодня. Построили самый большой в мире новейший комплекс зданий. Все по современным технологиям, от которых все только ахнули. Ушли в грусть от масштабов сложности и мнимой дороговизны работ. Если бы они это делали по своим технологиям и наработкам. «Но мы на базе нового комплекса фонда собрали, образовали, достали разработки лучших умов и научных школ Большой России. Это наш новый МГУ в плане общественного эффекта». Круглов вел свою мысль дальше в том же спокойном и холодном стиле, все слушали, размышляя. «Где и ранее фактически вырастили человеческие кадры для страны. Параллельно с этим, не стесняясь, мечтали о будущем России». А те направления мысли, что упустили мы, но наработали наши оппоненты, купили у них же. Ведь они все делают ради денег, но если конкурирующие военные закрыли нам доступ к покупке, то мы без угрызений совести подсмотрели их идеи. Коль толк и перспективы от них были, то потом развили дальше их мы сами. В другом случае создали с нуля недостающие технологии и производство». Тут Круглов заметил реакцию Славгородского и спросил. «Анатолий Григорьевич, вы хотели что-то дополнить?» Славгородский понял, что сильно округлил глаза, а значит, требовалось что-то сказать. Он имел дополнение, но хотел оставить его при себе. Но то ли его мимика подвела, то ли пронзительный взгляд Круглова все прочитал. Глава фонда начал. «Да, силовые и государственные ресурсы также защищали от промышленных и прочих шпионов средства производства полного цикла локализации на нашей территории». «Я помню, когда был молодым и горячим, все в России шло туго, и чередой ошибок и откатов. Но когда было движение вперед без набитых шишек? Ведь умнее не станешь, если пару раз не испытаешь боль». Вот и вымучили то, что без государственного планирования и автоматизированного контроля его осуществления в российской многоукладной экономике такого рывка бы не произошло. Руки сами развелись в воздухе, показывая завершение дополнения. Они сами взлетели со стола в сторону плеч, как делает любой человек при негодовании. Круглов уловил это. Конечно, было такое. Тогда помучились чиновники, законодатели и исполнители с научными, образовательными, промышленными, индустриальными, медицинскими и всеми прочими реформами страны. Но справились же. Вот и теперь справимся. И где только не ломали свои государственные ноги Россия и ее союзники. Опыта у нас в избытке. Сейчас у нас есть Персона и дядя Коля. И они хранители этой памяти. Они с нами в одной лодке. Всякое было, и, проще говоря, без сильных ушибов определенных людей и органов власти не обошлось и в современности. Моих двух предшественников вероломно убили, и отравление и теракт. Поэтому по этим общим понятиям, происходящие в мире вакханалии, сейчас у нас вообще все вполне гладко пришло к мероприятию. Конечно, шум планетарного масштаба был знаковый, А как по-другому с Россией, занимавшей уже сильно больше, чем одну шестую часть суши в одно лицо? Причем с помощью рэп большая Россия активно прирастала земельным и народным жирком, подбирая свои бывшие осколки и народы. Особенно туго сначала шло с украинцами и самой Украиной. Там пришлось даже повоевать с демонстрацией всех мощностей. Жахнули, словно крупным калибром, с главного линкора под точным координатом и попали. Точнее, хотели показать конкурентам по международным процессам и самому военному тандему Вашингтон-Лондон. НАТО, ООН, тогда все были против нас, а остальные в нейтралитете. И нам уже не привыкать к подобному раскладу. Власти этих столиц вместе со всеми сателлитами лили масло в огонь конфликта, пытаясь разбить структуру русских. Но вышел просчет у западников. Наша дипломатия и военные вывели страны из нейтралитета в статус союзников. Да, временных, но очень нужных в тот момент. То, что они считали своеобразной ахиллесовой пятой России, наоборот, вышло неожиданной птицей-фениксом всего русского мира. Через воскрешение из своего же праха Россия сильно и, главное, быстро менялась. М да. Он сделал паузу, немного подумав, потом продолжил. Видно было, что говорил он одно, но думал совершенно о другом. По крайней мере, Славгородский так себе объяснял такой глубокий скачок в прошлое в речи Круглова, а тот продолжал. «Сложнее было создавать общепонятную картину происходящего для гражданского общества, способную перебить западную пропагандистскую машину». Но наши мозги и власть смогли объединиться и, можно сказать, выдать новую карту маршрут всей России. В ней нашлись ответы на злые вопросы. Куда мы идем? Что мы строим? Как и за счет чего это будем делать? Что мы получим и что уже имеем? И нам предстоит вскоре все это повторить под новую формацию будущего. Это как раз не понял Славгородский и стал пристально следить, чтобы не пропустить развязки речи Круглова. Все делали хорошо и по уму, дабы заручиться тотальной поддержкой граждан. Ведь нужно было дать людям то, за что они готовы были не только жить, рожать и воспитывать детей, но и встать на новый путь развития, за лучшее будущее их потомков. И это не означало прыгнуть в огонь просто так, как сакральная жертва. Нет, нужен был тот огонь, за который человек готов отдать себя созидательному труду. Это будет новый костяк будущей идеи «Большой России», где человек не будет предаваться медийной инерции, подобной передовой западной культуре, тленным бесконечным современным развлечениям и потребительству ради жизни одним днем. Мероприятие переключит гостей, можно сказать, отрезвитых. Так мы пробудим от сна нужного человека. Нам противостоит люд, который берет от жизни в моменте все, и забывая даже о средних планах на будущее, они словно программа живут по короткому сценарию или сюжету. «Будто есть только сегодня. Не оставляют никаких накоплений ни сил, ни жизненной энергии, ни средств. Как биороботы. Просто потребляй больше, ешь слаще, спи и балдей. И главное, не работай. Просто будь и требуй для себя все больше и больше. Мы это уже видели в крайне реакционной форме на балканском проекте». «Проще говоря, мы не только продолжим свой курс дальше, быть отдельными от всей мировой тенденции, навязываемой по всему земному шару, где нет рэп. Нас поставили в роковой момент, когда России требуется идти в сильную контратаку. Поэтому действия нужны взвешенные, а картина развития исчерпывающе раскрытая. Большая Россия сегодня начала мероприятие фонда именно для этого». Тут пришел запрос на речь от старейшего члена группы Лавра Давидовича Йовского. «Я давно живу и видел все это своей шкурой, анализировал своими мозгами. Вы не все помните, но было сложно, спутанно, и приходилось буквально проламывать бетонные стены преград развития ради прогресса страны». Конечно, сначала в Москве воссоздали современные генеральные планы, генеральную статистику, генпланы, генстат. Потом снабдили эти органы планирования и учета властью над экономическими и финансовыми институтами. А также снабдили всеми доступными способами автоматизации и лучшими образцами электроники, а главное обученными людьми. Я был там, в их составе, как молодой специалист. Тогда же и определили для России методы, планы, стратегию движения и начали намного быстрее выползать из той ямы, где мы оказались в начале 21 века. Только после работы там я был переведен в группу внутренних и внешних операций России, а потом и РЭБ. Тогда и помогли прекрасные кризисы, вызванные эпохальной пандемией череды штаммов коронавирусов. Шум и филигранную операцию мировая за кулисом провела мастерски. Все действительно испугались за мир, когда уходили в полную блокаду и выключение из международных связей. Тогда из логистики и экономики выпадали страны и целые регионы. В процессе пандемии Китай и Америка рубили связи и в целом друг друга не стесняясь. Били по своим слабым местам, не жалея друг друга. Я помню то чушь, что происходило тогда. Рязали мир буквально по-живому, как безумный мясник-хирург. Пострадали тогда все. Мировая экономика не просто замедлилась, а просто заболела сильной пневмонией, упала на правый бок и громко хрюкнула. После этого ее начали пытаться причесать, хрюкающую мировую тушку западной системы контроля существования и экономики. Старые законы уже давно не работали, а новые еще формировались. Это назвали инклюзивным капитализмом с Ватикасом во главе в лице отца Рима. И начался новый этап мирового шабаша большого капитала. Работали профессионально. «Но статистика и цифры жестокие противники. Поэтому для успеха им срочно нужно было кого-то съесть. Ведь стол был маленький, не всем хватало места. Нужна была безвозмездная миссия. Многим была уготована позиция блюда на столе. А в конце XX века уже успешно была проведена операция «Развал СССР». Вот они и решили повторить ее через почти 45 лет». Была готова и армия в соседней стране, и предатели внутри. Российское руководство смекнуло, что к чему. Благо, вовремя, хоть и успели заскочить в последний вагон. И тут пришел уже упомянутый украинский прецедент, который привел к включению СВО. Лавр говорил неспешно, как опытный вожак стаи, взвешивая слова и подбирая интонацию. Тогда, в конце февраля 2022 случилось жесточайшее исключение России из международной экономической жизни. Это уронило мировую глобальную интеграцию, сломав темп того же инклюзивного проекта. Он сильно захромал. Тогда они же рубили по-живому, не считаясь с возможными своими потерями. Ожидали, что Москва спасует, но президент пошел до конца». Может, там был наихитрейший замысел Ватикаса и мировых элит вынудить Россию отступить и удавиться в и уйдя в развал, прохнуть в новую гражданскую войну. Повторюсь, с высоты своих лет мы не только не посанули, а показали, что сильно готовились по всем фронтам возможной конфронтации с западным миром. Тогда власти России работали скрыто над коренными изменениями страны. Важно было не упасть, а даже просто выжить самим. Отсюда выходило осознание в срочнейшей необходимости родной науки, технопарков, собственных производств, школы управленцев, образования, здравоохранения, производства, промышленности и главной науки, абсолютно сторонней от всего западного, именно автономной своей русской». Тогда-то и пошли на самый верх власти первые государственники нового образца мышления. Вроде все их знали, но теперь они действовали по-другому. Они были разбуженные мировой депрессией и гибридной мировой войной. Атаки против Москвы. Пришедшие во власть на спинах убегающих из России чиновников компродорского толка, осознавших, что все сознательно испорченное имя начало рушиться руками граждан, Это был сладкий момент справедливости. Его лицо расплылось в улыбке, он смаковал воспоминания. С ней же Лавр продолжил. «Украинский кризис все ускорил в многократном размере. Страна переходила на военную производственную экономику. Украина ударила по самому больному месту России, не как ранее, чередой попыток белорусских революций и государственных переворотов». Казахский кризис с начала января того же тяжелейшего 22 -го года. Тот украинский февраль был нашим рубиконом, перейдя который у власти и народа пути назад уже не было. Киев ударил по семье, братству и народу, чем запустил неожиданные процессы со всех сторон кризиса. Законы Старого Мира уже перестали действовать, когда началась специальная военная операция России в Украине. Йовский перекинул ноги и, сменив позу, уже выбрал иную тональность серьезного и надменного лектора в университете. И чтобы не быть погребенными в момент валящимися структурами государств и растущей угрозой лишения украденного вывезенного добра за рубеж, чиновники и близкие к власти бросали посты, хватали деньги и все, что было честно похищено или присвоено. Они отчаянно надеялись на крышу Запада, уехав под их крыло. Их грела надежда скрыться там, а сесть на вечную пенсию. Наивные. Они были нужны им внутри России, чтобы гадить изнутри, ломать страну и общество. Не читали они позднего Довлатова, не неучи. И он, скорчив гримасу неприязни, продолжил. Этим стихийным бегством нам открыли новые дороги. Освободились посты для дерзких политиков и военных совершенно нового толка, которые настрадались на закате XX и начале XXI веков. Они видели и росли во время кризиса России. Насладились чудесами перестроек и демократизации Родины и соседних стран. Его лицо уже выражало более приятную мимику. А новые государственники России не испытывали стеснений в окружении врагов, поэтому начали работу, высоко засучив рукава. Я сейчас хочу выступить местом, точнее свой голос прямому участнику того момента истории, Сергею Щуплому. Вам слово. Тут подсветка сфокусировалась на фигуре совершенно неподходящей фамилии. Это был здоровенный на плечи которого сильно выходили за спинки кресла. И казалось, что мебель с натяжением выдерживает тело мощного мужика. Голос его был подстать телу, но лицо испещрено морщинами, и волосы абсолютно седые. Весь мир тогда был занят мутной водой дележа всего сладкого. Это было после очередного мирового экономического кризиса, а он был иной. Все предыдущие кризисы были явны, а этот латентный, скрытый под шумными новостями. И от этого оказался значительно больше, нежели все предыдущие мировые кризисы. Анатолий прекрасно знал эту живую легенду Сергея Щуплова, почетного ветерана федеральной охраны и ФСБ, Он теперь, как постоянный член Верховной Группы, вел те же охранные мероприятия. Но Щуплый работал уже на высочайшем уровне принятия решений. Именно Сергей был инициатором сегодняшнего мероприятия и подготовил всю структуру службы безопасности Матазяна. «Еще раз акцентирую. Голос его был тверд, словно камень. Вся его подлость была в том, что он шел скрыто, но одновременно и открыто против нас». Никто не умалчивал, но и не отвлекался от мировой гибридной войны. Она-то, родимая, именно тогда и вышла на новый уровень гнусности, когда все средства хороши для достижения победы. Конечно же, попытались во всем обвинить Россию, Иран и кого только можно. Но никак не страны золотого миллиарда. Как и до этого пытались слить все, связанное с пандемией на Китай. Чумку провели образцово. Но благо тогда в Кремле увидели, к чему идет развязка той трагикомедии. Я был в колонном зале на принятии решения о старте СВО. Это было сильно и страшно. Такого наша страна не делала никогда в новейшем периоде. Тут подал голос Верховный. «Я помню слова президента Путина. Если драка неизбежна, то для победы нужно бить первым». И, не включая над собой свет, продолжил слушать Щуплова. «Совершенно верно, Виктор Вячеславович». Тогда против Москвы включили все свои угрозы и небывалый пакет более чем десяти тысяч санкций, постоянно дополняемый и растущий, больше, чем когда-либо и против кого-либо за письменную историю человечества. Гибридная война была как внутри страны и по периметру ее границ, так и далеко от нее. Россия попала под поток ударов со стороны недружественных стран и всех их союзников. Работой патриотов и профессионалов страны Москва сформировала свое новое окружение личных союзников и партнеров. Да, тогда пригодились все связи и старые долги. Нужны были все новые рынки сбыта и покупки для страны, которая к моменту уже была вписана в глобальный рынок. Но благо чекисты и охранка России были готовы перейти в особый режим существования. Мы тогда выжили благодаря быстрой реакции и решительным действиям. Самым сложным был процесс удержания ситуации от переворота страны изнутри, но это была прямая обязанность моих старших структур. Сергей притомился сидеть и перенес массу тела вперед, продолжая. Мы уже переживали множество фатальных бед в своей истории, и эту беду начали побеждать планомерными и взвешенными действиями. Опыт не пропьешь, а только накопишь. Конечно, были ситуативные ошибки по неосторожности, но быстро принимаемые сильные решения Кремля и силовиков выравнивали крены и давали несимметричные ответы нашим оппонентам и недругам России в их самые больные места. Со временем мы начали отвечать не просто красиво, но и очень эффективно. Щупали врага в поиске болевых центров и, когда находили, вонзали туда стальную иглу. Было эффективно, учитывая оборонную тактику боевых действий на Украинском фронте. «Все происходящее тогда вы знаете, но я хотел бы провести глубокий анализ нынешней ситуации». Голос, и без того жесткий, начал отдавать металлам, и было видно, что он подавлял свое желание встать во весь могучий рост. Сергей держал паузу, никто не высказался. Щуплый продолжил. «Отчего выношу предложение провести сейчас погружение в процесс дальновидения? Тогда, в начале 2020-х, это нас спасло, дало верное решение». И по моему опыту и складывающейся ситуации взываю прибегнуть к погружению в глубокий процесс взгляда в будущее через погружение в прошлое всей верховной группой. Тут Щуплый сделал паузу, собираясь силами для решительного заявления.